Глава 7 Эсфер Дочь повелителя Степи Я слышала, что дочери правителей привыкли мирно спать, мол, если у них над духом проорать, то лишь ручкой взмахнут, перевернутся на другой бок и опять продолжат видеть сны. Врут, наверное. Я просыпалась от любого звука, который мог показаться мне подозрительным. Сегодня утром глаза открылись точно сами собой, стоило зашуршать пологу шатра. Организм решил, что в пять утра слишком рано для посетителей. Эсфер. Отец? Удивилась я, садясь на постели, и тут же встревожилась. Что случилось? Да, отец вставал рано, как и положено правителю, но его появление у меня в шатре в такой час могло означать неприятности, потому сердце забилось где-то в горле. В прошлый раз он появился вместе с Зарёй, чтобы сообщить о потере брата. Все хорошо», — успокоил он меня, приглаживая сидеющие волосы, как обычно заплетенные в косу. «Но тебе сегодня придется встать пораньше. Подготовь группу воинов, человек десять. Отправишься с ними на границу с Эгенборгским государством». Оттуда должен прибыть наследник Акифа с сопровождением. Что ему надо? Отец присел на низкую скамью рядом с постелью. Неладное в А Акиф лично связался со мной и просил оказать его сыну всяческую поддержку. В чем? Сон окончательно покинул меня, нехорошо похолодел затылок. Обычно правители общались через дипломатов. Личное обращение означало одно — а Акиф не хочет огласки. «Он преследует двух беглецов, все, что мне сказали». Добавили, что они изменники Егенбурга. Несмотря на пять утра, соображала я неплохо. Хочешь сказать, за двумя беглецами отправили не просто воинов, а самого наследника Егенбурга? Боюсь узнать, что там за беглецы. Что они сделали?» Отец развел руками. «Эсфер, мне все равно. Дела Эгенборга не касаются народа степи. Они обратились с просьбой, мы уважим. Встреть наследника Эгенборга, поговори с ним. Скажи, что мои слова вкладываю в твои уста». Я чуть наклонила голову, но тут же сорвалась. «Отец, понимаю, что ссоры с Эгенборгом нам ни к чему, но просьба полна темных мест». Но так расспроси наследника. Согласен, нам нужно больше сведений. Думаю, он их предоставит. Я слышал, что Есарат мудрый мужчина, несмотря на юный возраст. Лишь на год старше тебя. Я на миг закатила глаза. Отец, иногда возраст приходит один. Тебе ли это не знать? Вспомни дядю Аббаса. Седьмой десяток пошел, о мозгов как у дурного — «Это же он месяцем ранее предлагал огненными бомбами закидать тот самый Игенборг!» Отец закашлялся и попросил быть снисходительнее к дяде Абасу, который с детства питал слабость к огненным бомбам и заговорам. «Я соберу воинов, — проговорила я, зевая, — тех, кто держит язык за зубами, и встречу наследника Игенборга. Но помогу ему...» «Если только скажет, что натворили те двое несчастных, когда мы просили выдать нам тех, кто замышлял твое свержение, а после удрал в с нас потребовали всю правду, так что...» «Ты права, дочь моя. Делай так, как считаешь нужным». Я кивнула. «Отец полагается на мои решения, и это справедливо. Если мне предназначено в будущем взять правление в свои руки, то нынешнему повелителю стоит прислушиваться к моим суждениям. А они просты. Народ степи живет по справедливости. Если у нас просят помощи, то мы дадим ее, но лишь когда поймем, что в ней действительно нуждаются. Вся в мыслях о предстоящей поездке я принялась собираться. Насчет того, кого взять с собой, сомнений не было. Первым пришел на ум друг детства. Пусть как воин он по силе и ловкости уступает многим, не беда. Я такая же, ведь априори слабее мужчин. Зато это не мешает мне побеждать в схватках. Сила — не главное. Выносливость, ум, хитрость, умение просчитывать противника — вот что по-настоящему важно. И Эрика уважали не за воинское искусство. Он хороший следопыт. Его умения уникальны, только он способен по еле заметным признакам, даже вообще без них, чисто интуитивно, определять, где пройдет стадо или хищник, или в какую сторону направятся беглецы, которые так понадобились игенборцам, а в качестве силовой поддержки возьму с собой Борка с его друзьями, вернее, друзьями Аркелла, моего старшего брата. Он собрал вокруг себя компанию истинных воинов, а я с детства крутилась среди них и знала сильные и слабые стороны каждого. Конечно, я бы предпочла поехать без Борка. После того, как он подарил мне кинжал и я чувствовала некую напряженность между нами, словно он чего-то ждал от меня, а я не могла понять, чего. Или не хотела. Но если не возьму его с собой, он же мне этого не простит, «Мало того, что все веселье без него, так еще плешь проезд, как я могла». После исчезновения Аркелла он чувствовал за меня ответственность, как старший товарищ. Так я раньше считала. «Нет, не хочу об этом даже думать», — тряхнула головой, отгоняя глупые мысли. «Лучше считать, что мне просто показалось, или вообще не задумываться об этом. Так спокойнее». «У меня к тебе будет только одна просьба», — произнес отец, и я вопросительно посмотрела на него, вскинув голову. «Возьми с собой Тхамула». «Кого? Да он же будет обузой!» Сын советника отца по торговым делам лишь языком хорошо владел, сочиняя сопливые оды и распевая их своим поклонницам, заглядывающим ему в рот и восхищенно ухающим. «Возьми!» — уже с нажимом повторил отец. «В будущем в делах ему пойдет на пользу личное знакомство с наследником Акифа». Я знала, что советник прочит сына на свое место. Что ж, Тхамул, кого угодно заболтать может, этого у него не отнять. Может, и правда не помешает?» Пусть налаживает отношения с наследничком, ведя с ним высокопарные светские беседы. «Хорошо, отец», — уважительно склонила голову я, соглашаясь с его решением. «Мне не трудно, а ему приятно. Только нянчиться с ним в дороге никто не будет. И нужно настичь беглецов, и задержки им не нужны. Предупреди, чтобы не ныл. Не хочу, чтобы из-за него они посчитали, что степняки разнежены, словно девицы». «Да-да, я все же не удержалась от шпильки. Не понимаю, и почему отец так к нему благоволит?» «Не переживай об этом. Я поговорю с ним. Совместное путешествие пойдет вам на пользу. Перенесенные испытания сближают и позволяют лучше разглядеть человека, который рядом с тобой». В первый момент я напряглась, подумав, что он прочит Тхамула мне в женихи и дает ему возможность блеснуть передо мной хотя бы своими дипломатическими талантами, но потом поняла, если советник прочит на свое место сына, то сейчас у меня есть возможность увидеть, чего тот стоит. Смогу я ему доверять в будущем, полагаться на него или нет? Ты, как всегда, мудрый отец». С искренним уважением произнесла я. Мне хамул может хоть сто раз нравиться или не нравиться, но нельзя собственной антипатии позволять заслонять мой взор. Истинный правитель возвышает одаренных людей и заставляет их таланты служить на пользу племени. «Я распорядился собрать в дорогу припасы, но лучше возьми дорожный свиток», — продолжил отец, протягивая его спрятала круглый деревянный футляр в нагрудный карман. Мало ли, куда нас занесет, а с печатью повелителя любое дружеское племя обязано оказать нам помощь. Повязала голову буртусом, подарком борка, оставив свободными концы. Перед встречей с игенборцами скрою лицо, как принято среди их воинов. Интересная традиция». В бою или во время миссий они предпочитают закрывать лица, чтобы никто с первого взгляда не догадался, кто среди них главный, и не убил предводителя. А еще это учит уважительно относиться к любому воину в форме стража Акифа. Поговаривают, что и сам Акиф ее частенько надевает и гуляет по эгинбургу чтобы своими глазами увидеть, как живут люди и идут дела. «Кинжалы Мруза! удивился отец, наблюдавший за моим вооружением. Работу знаменитого мастера он узнал с первого взгляда. «Борг подарил», — нехотя призналась я. «Достойный подарок», — прозвучало с намеком, да еще стало неуютно под пронзительным взглядом отца, который, казалось, все понимал. «От таких подарков не отказываются», — словно оправдываясь, воскликнула я в ответ, и разозлилась на себя, потому что прозвучало, словно сказала «от таких мужчин не отказываются». Да еще отец усмехнулся в бороду, произнеся «согласен». Бросила на него нервный взгляд, с чем согласен, что хорош подарок или борг в качестве мужа. Ха, это все Тамарис виновата со своими разговорами о браке, я теперь на каждое невинное слово остро реагирую и накручиваю себя» встряхнулась, прогоняя лишние мысли. «Дело превыше всего, и я как никогда была рада предстоящей скачке. Возьму с собой своего золотого аквилла, уж с ним точно проветрю голову, и ни о чем другом думать не будет времени. Жеребец хоть и признал меня, но был сноровым. Расслабиться не даст. Тхамул!» Я старалась не повышать голос, чтобы не выглядеть визжащей истеричкой. «Ты не поедешь рядом со мной! Я сказала!» Сын советника напоминал мне смесь степной лисы и кракула. От первой он взял манеру плавно двигаться и льстиво улыбаться, от второго — любовь к ярким нарядам и громкому голосу. Даже в заплетенные волосы он ухитрился всунуть что-то цветное. «Принцесса?» Я не могу ослушаться вас, лишь хотел заметить, что если рядом поеду, то смогу рассказать больше про Егенбург, про то, как можно найти язык с наследником. Говорят, он себе на уме. Вспыльчивый, прямолинейный. Если я сама смогу провести переговоры, то ты мне здесь зачем? Я тоже прямолинейная, только вспыльчивость стараюсь держать в узде хамулу же надо сразу преподать урок вон эрик и борг вовсю ухмыляются глядя на нас только делают вид что заняты подтягиванием ремней до да проверкой снаряжения все же наследника Егенборга встречаем надо выглядеть отлично чтобы не думал будто дети степи грязные и неряшливые такие слухи о нас тоже ходили я позову тебя когда понадобится сказала как отрезала еще и взгляда не отводила Так отец делает, когда отдает приказы, а у меня, говорят, тоже неплохо получается. Видимо, потому Тхамул после короткого кивка отошел и полез на отведенного ему Аквилла. Я проследила, чтобы он с него не свалился на потеху воинам. В конце концов, не всем быть умелыми наездниками. Если Тхамул такой же красноречивый, как его отец, то ему остальное вовсе не обязательно. У каждого свой талант». «Небольшим отрядом мы выехали навстречу наследнику Игенбурга. По нашим прикидкам, встретимся мы через два дня где-то в районе озера Серебряной Девы. Встречный ветер развивал буртуз, приятно холодил лицо. Степь прекрасна в любое время года. Сейчас высокая трава переливалась оттенками зелени и золота. Тут и там взлетали стайки птиц, вспугнутые нами». Мне хотелось заорать от переполняющих меня чувств во все горло. Аквилл несся ровным галопом, отчего казалось, что еще немного и взлечу. Невероятное чувство свободы. Как можно жить в городе, запереть себя в четырех стенах, когда вокруг столько простора? Я бросила взгляд вправо, чтобы увидеть, кто поравнялся со мной. Борг послал мне короткую улыбку, на которую я ответила, пусть и слегка нервно. Ладно, будем честными, в роли мужа он будет смотреться неплохо, как и Эрик. Проблема в одном — ни один из них не трогал мое сердце. С другой стороны, как мне не раз говорил отец, главное, чтобы спутник жизни внушал уважение и доверие, чтобы он был тебе подстать. Два дня в дороге прошли спокойно. Мелкие группки местных разбойников не решались нападать на вооруженный отряд опытных воинов, да и в этой части степи они почти не встречались. Тхамул едва не провалился в наруг гроном, но был вовремя вытащен. Еще и спасибо сказали, потому как собрались вставать на ночлег. Рядом с гронами выспаться было бы сложно. В первый же вечер меня напугал и разозлил Эрик. Друг детства отличался розыгрышами, за которые нередко мог быть битым, если б догнали. Бегал он хорошо. Солнце уже почти спряталось. Я стояла и смотрела на светлячков, что тут и там зажигались в траве. Такие водились лишь здесь. Ночью над степью порхали целые светящиеся облака. Зрелище, которое никогда не надоедает. И тут за спиной раздался хрип. «Помогите!» Причем такой, точно несчастного разрывали на части, и он уже оси под боли. Неудивительно, что я резко обернулась, выхватывая кинжалы, готовая швырнуть их в Эрика. «Да Грона тебе в задницу!» – высказалась с чувством, пока друг лежал на траве и ржал. Весь он оказался усыпан крупными светляками – Вблизи он выглядел устрашающе, и не скажешь, что безвредные и милейшие существа. Размером около пяти сантиметров, с многочисленными лапками и крупными жвалами на большой голове, брюшко у них было обвислое и излучало ровный золотистый свет, так же, как и большие прозрачные крылья, их хвост с острым наконечником. Но они им не жалили, а прокалывали стебли, чтобы пить сок. «Они жрут меня!» — провыл Эрик вперемешку с хохотом. «Ну...» — на первый взгляд так и казалось. Светляки ползали по нему, а он дергался. Я сделала пару глубоких вдохов, аж голова закружилась. «Великая мать!» — это подошел Борг, сплюнул на землю. Эрик сел, стряхивая с себя светляков — Он уже не смеялся, но продолжал улыбаться с привкусом вызова. «Чувство юмора тебя отказало, о, великий воин!» В его голосе слышалась едва уловимая насмешка. «Просто в походе я отдаю приоритет более важным вещам». «Вы! Оба!» «Хорошо еще, что другие воины были заняты установкой шатров на ночь, да и находились мы в отдалении». «Занялись своими делами!» — приказала я резко. «Будете спать на земле? Что насчет костров? Ужина? Воды? Аквилов напоили? Накормили? Мирная жизнь вас расслабила? Скоро жирком начнете зарастать, не сможете скакать в седле!» Эрик спокойно встал, отряхнув последних светляков. «И то верно. Надо приготовиться к ночи. Борг, ты как, жирком-то зарос или еще нет?» «Заткнись и иди». Борг бросил на меня быстрый взгляд, но больше ничего не сказал. Я поняла, что выдохнула с облегчением. Нет, пусть это и трусость, но не получается оставаться с Борком наедине. Я и чувствую, как что-то изменилось, но не уверена, что мне это нравится. Долго любоваться степью не вышло. Шатер я уже поставила, пора было ужинать и ложиться спать. «Пусть дозор я не несла, но вставать с рассветом. Завтра к вечеру, если матери степи будет угодно, мы встретим наследника Игенбурга, Поэтому я кивнула двум дозорным, чтобы заступали первыми, и залезла в шатер. Походные шатры небольшие, только чтобы переночевать и ехать дальше. Ставятся они так же, как и жилые, с помощью встроенного заклинания. Внутри обычно только спальное место» и место, куда можно подвесить обогревающий шар, что обычно делается в зимний период. Тогда температура в степи порой ночами опускается до нуля, а утром под ногами похрустывает тыней. Но сейчас было просто свежо, так что я закрыла пулок, оставив отверстие для вентиляции, залезла под одеяло и закрыла глаза. Надо спать. Надо. Сон не шел. Я пыталась считать Гронов, потом Аквиллов, но безрезультатно. В голову лезли самые разные мысли, хотя тело и ныло после долгой скачки. Я ворочалась, злилась, но без бестолку. Наследник Эгенбурга. Вот что меня волновало, каким он окажется. Акифа я видела, будучи подростком. Мы с отцом приехали в Эгенбург как почетные гости — Не помню, что был за праздник, помню только, как удивилась неудобным нарядом местных девиц. Я рассматривала их, а не меня. В итоге, после той поездки, у меня осталось смутное чувство неприязни. Вроде все вежливые, аж мед льётся, но что-то не то, раздражающее. Или я придумала это? Может, дело просто в том, что традиции наших народов, несмотря на соседство, слишком разные? Я была раздосадована тем, что перед въездом в Игенбург отец настоял, чтобы я свою буртуз заменила корфой, которую носят у них женщины, там так принято. Отказавшись от нее, я бы унизила этим только себя, пусть мужскую одежду мне простят, но появления в Игенбурге без корфы нет». А я не понимала, зачем все это, ведь наш буртуз и корфа чем-то похожи, у последней только еще прозрачная вуаль прикрывает лицо. Пусть женщина Магенборга и позволено появляться с открытыми лицами, но эта часть все равно крепится, даже если просто свободно свисает у лица. Я лично не понимала этого фальшивого жеманства. Зачем? Или уж закрывайте лица плотной тканью, как раньше было принято, или ходите с открытым лицом. Помню еще, как странно на меня смотрели горожане, увидев мои штаны. Можно подумать, я должна в платье верхом ехать. Наследник Акифа в памяти у меня не отложился. Я тогда больше переживала из-за того, что меня на празднике посадили не с братьями, а на женской половине зала. Приятные впечатления остались лишь о жене Акифа. Высокородная эльфийка сильно отличалась от своих соотечественниц, которых мне доводилось видеть до этого. Вместо высокомерного замороженного выражения лица — открытая и располагающая улыбка. Она даже поговорила со мной. Искренне восхитилась, когда узнала, что весь путь я проделала с отцом и братьями верхом, а еще поинтересовалась, что за необычный аромат исходит от моих волос. Уже будучи наслышана что жена Акифа изготавливает духи, я рассказала ей о сборе трав, которым обычно полощу волосы. У меня был с собой небольшой запас, который я ей презентовала после. Забавно, но именно тот женский, малообязывающий разговор принес тогда наиболее ощутимую пользу. «Теперь мы уже несколько лет поставляем эти цветы и травы в Эгенбург, и это приносит хороший доход». Ингредиенты послужили для создания нового аромата, который популярен в Аздоре до сих пор, и поставки только растут. Мы тогда еще с ней и об аквиллах поговорили. Как истинная эльфийка, она знала толк в хороших лошадях. Всем известно, что ни один скакун не сравнится по скорости со степным аквиллом. У них только один недостаток — не могут жить в городах. Им нужны просторы, свобода. «В конюшню дворца такого не поставишь, от тоски зачахнет, откажется от еды и погибнет». Воспоминания о жене Акифа остались светлым пятном. Она общалась со мной без превосходства, интересовалась нашими традициями, укладом. Узнав, что я выбрала для себя путь воина, лишь поддержала. Хотя в самом Эгенбурге привыкли считать, что женщина — слабый цветок, который нуждается в защите и опеке мужчины, В рядах стража Акифа нет женщин, а на меня в мужской одежде и генбурцы смотрели снисходительно, как на ребенка, который подражает взрослым, забавный и безобидный. Вот эта снисходительность меня безумно злила. Я вздохнула и повернулась на другой бок. Ладно, дело прошлое. Я давно уже повзрослела и не нуждаюсь в том, чтобы кому-то и что-то доказывать. Если наследник Акифа, считает ниже своего достоинства принять помощь от женщины, то настаивать не буду. Нет никакого желания беречь его задницу, пока он будет охотиться за беглецами.